Тридцатая. Преодолеть трудности, связанные с парадоксами теории множеств и с доказательствами существования неконструктивного характера, и не сузить при этом объем классической математики, было целью Гильберта и его последователей. Лозунгом было «Никто не сможет изгнать нас из рая, созданного для нас Кантером». В скобках Гильберт. Путь для достижения этой цели Гильберт наметил не сразу, но к началу 20-х годов им было сформулировано Достаточно четкая схема. Прежде всего, круглой круглоскобкой и логический, и хронологический конец круглой скобки был выдвинут принцип, что непротиворечивость некоторого математического понятия равносильно его существованию. Поэтому обоснование математической теории сводилось к доказательству ее непротиворечивости, которое должно было быть дано заранее, то есть по отношению к этой теории априорно. Для сохранения в кавычках «рая» Классической математике основной становится проблема непротиворечивости арифметики. Для отчетливого проведения доказательства непротиворечивости без апелляции к каким-либо интуитивно принимаемым положением соответствующую теорию надо формализовать, рассматривать ее предложение как записанное определенными символами, лишенными конкретного значения, указать правила для сочетания этих символов и доказать, что, пользуясь этими правилами, Нельзя получить такое сочетание символов в скобках формулу, которая будет истинным в данной теории, и отрицание которого тоже будет истинным. Вследствие такой неизбежной в этом круге идей формализации математики, направление, возглавлявшееся гельбертом было названо формализмом. А так как суть дела доказательства непротиворечивости, то для формализма, помимо формализованной математики, необходима метаматематика. Научная дисциплина, дающая, в кавычках, теорию, доказательства. Разрабатывая связанные с этими идеями круг вопросов, Гильберт и его школы сделали очень много для развития математической логики. Но почему в математике мы не встретим прежних трудностей, связанных с бесконечностью? Надежды формалистов были связаны с тем, что все положения, в том числе относящиеся к бесконечному, формулируются в виде конечных аксиом, конечных правил вывода, Теорем с конечными доказательствами. Страница 314. Поэтому Гильберт рассчитывал, что, ограничиваясь конечными, в скобках, финитными процессами в рассуждениях, можно будет доказать и непротиворечивость арифметики этой базы классического анализа а также решить для соответствующей формализованной теории проблему разрешимости и проблему полноты. Два результата К. Гюделя, круглая скобка, родился в 1906 году, Австрия, затем Соединенные Штаты Америки, конец круглой скобки, означали крафт таких надежд и всего направления. Первое. Напомним определение полноты. Теория полна, если для каждого формулируемого на ее языке высказывания «а», либо А, либо отрицание А является теоремой. И Гёдель доказал в скобках 1931 год, что если теория непротиворечива и всё мы формализованы арифметике суть теоремы этой теории, то теория неполна. Вторую, используя неполноту арифметики, Гёдель доказал в скобках 1933 год, что с помощью финитных процессов Гильберта нельзя доказать непротиворечивость любой теории, содержащей формализованную арифметику. Это означало невозможность решить в этом случае проблему разрешимости Эти результаты, так сказать, отрицательного характера, показали своеобразие, и значительность проблем математической логики и наряду с техническими применениями логических исчислений способствовали привлечению к ней неинтересам многих математиков. Математическая логика и в настоящее время является быстро, Развивающейся научной дисциплиной Проблемами обоснования математики Кроме интуиционистов и формалистов Занималась группа советских учебников Стремившихся применить метод диалектического материализма А.Н. Калмогоров А.А. Марков В скобках родился в 1903 году П.С. Новиков С.А. Яновская Круглая скобка 1896 по 1900 66-й годы И другие Критика идеалистических установок Интуиционистов и многих формалистов Стремившихся изгнать из математики Содержательность и рассматривавших Математические теории как результат Произвольного соглашения Сноска первая Сочеталась с получением важных результатов По всем основным проблемам Связанным с логическими Основаниями математики Начало первой сноски. Не все, кто примыкал к формалистам в вопросах обоснования математики, были формалистами в понимании математики. Гильберт во всяком случае, кажется, всегда верил в объективную математическую в кавычках «истину». Это замечание Бурбаки, круглая скобка, смотри Бурбаки, Н, очерки из певри математики, перевод И.Г. Башмаковой. Москва, 1963 год, страница 47, примечание. Конец круглой скобки. На наш взгляд, верно и при условии снятия кавычек при слове «истина». И весьма характерно следующее замещение Эннбурбаки. скопов Там же страница 29. -я. Даже в наше время найдется не один математик из тех, кто проповедует непримиримый формализм, который в глубине своего «я» с большой буквы Охотно подписался бы под признанием Эрмита. Я верю, что числа и функции анализа не являются произвольным созданием нашего разума. Я думаю, что они существуют вне нас в силу той же необходимости, как и объекты реального мира. И мы встречаем или их открываем не изучаем точно так, как это делают физики, химики или зоологи. Конец первой сноски.